От ограничительного питания к разумному выбору. Многие люди практически приравнивают пищевую зависимость к диагнозу, говоря, что не могут отказаться от того или иного продукта. На самом деле проблема не в самих зависимостях, а нашей позиции и подходе к питанию. Если мы осознанно и обоснованно решаем питаться правильно и вообще вести здоровый образ жизни, то мозг сам блокирует эти зависимости, и они перестают быть таковыми. О сахарной зависимости и причинах срывов мы уже говорили. Теперь давайте рассмотрим, что представляет собой ограничительное пищевое поведение. А это прежде всего следующие установки. Первое. Мне нельзя это, это и это. Заметьте, во фразе нет этой запрещающей личности, как будто природное явление описывается. Второе. Я должен голодать. Третье. Я должен есть пресно и невкусно. Четвертое. Я не должен встречаться с друзьями и родными, там будет еда. Пятое. Я не должен смотреть на шоколадки, я их точно съем. Шестое. Я боюсь еды, она не полезная, некачественная, А вдруг попадутся тяжелые металлы, а гормоны, а антибиотики? Осознанное питание — это тесная взаимосвязь между питанием и разумом, уверенность в себе и свобода. когда пищевым поведением управляют не инстинкты, а личность, которая не занимается самобичеванием после срывов, а изначально знает, как сделать для себя лучше. Осознанность — это не об ограничениях, а о выборе. Чтобы прийти к осознанному питанию, для начала перестаньте перекладывать ответственность, виня генетику или говоря о том, что килограммы набрались сами, непонятно почему. Почему-то в решении бытовых проблем взрослые люди опираются исключительно на логику, а вот в подходе к питанию занимают детскую, неосознанную позицию. Подумайте, питание и здоровье действительно менее важны, чем, например, бюджет. Есть несколько принципов осознанного питания. Первое. Установка и соблюдение комфортного режима приема пищи, Причем питаться нужно в одно и то же время, поскольку это удобнее для организма. Так он подготовит к определенному времени пищеварительную систему. Не стремитесь вписать свой график в какие-то стандарты и шаблоны. Важно обустроить все таким образом, чтобы вам было прежде всего комфортно. Подумайте, как вы можете разместить в течение дня завтрак, обед и ужин наиболее удобным способом. И да, пропускать завтрак и есть после 18.00 можно. Прислушивайтесь к своему организму. а не к каким-то эфемерным нормам. Второе. Возьмите за правило всегда спрашивать внутреннего взрослого, что он думает о желании внутреннего ребенка съесть, к примеру, очередную шоколадку. Разумно ли есть ее сейчас и как это скажется в дальнейшем? Не спешите закидывать в рот случайный кусок. Сначала успокойтесь. Выпейте воды и спросите себя, нужно ли это вам. Дайте себе пару минут железно каждый раз перед тем, Как съесть ерунду? Очень хорошая привычка мысленно позволить себе съесть это завтра, потому что на следующий день уже и не хочется. Третье. Отсутствие страха перед едой. Спокойное сосуществование с ней. Это достигается диалогом с собой. Не стоит бояться идти в гости из-за того, что там будет еда, и если вы не съедите ее, то будете осуждены хозяйкой за неуважение. Важно соблюдать баланс между социальной жизнью и своими интересами, а не действовать в ущерб себе, потому что так нужно. Для этого требуется принятие себя и своих ценностей, а не постоянное детское отрицание и попытки свалить все срывы и переедания на обстоятельства или на других. К сожалению, многие люди не осознают все пагубное влияние рефлекторного пищевого поведения. в пищи за компанию. Четвертое. Максимальное разнообразие рациона. Не пытайтесь сократить рацион до вареной куриной грудки, гречки и огурцов, потому что это супердиетично и правильно. Важно получать все необходимые организму питательные вещества, тогда и постоянного чувства голода не будет. И вы будете худеть, имея при этом здоровое отношение к еде. Не забывайте при этом подавать еду эстетично, добавлять соль и специи. Мозг тоже должен наесться, а ком холодной серой каши этому совсем не способствует. Когда вы достигнете стабильной сытости, убрав из рациона весь пищевой мусор, включится хорошая пищевая интуиция, и вы заново откроете для себя все многообразие здоровых, цельных продуктов. Вас может потянуть, например, на жирную рыбу или яйца, ведь организму нужна нутрициально плотная еда. способное обеспечить его жизнеспособность. Кроме того, перестав пить различные капучино и латте, вы снова вспомните про воду. Вернется давно забытое и заглушенное чувство жажды. Пятое. Уважение и любовь к своему телу. Любить и баловать не значит позволять себе регулярно полакомиться вкусненьким, жирным, переработанным и тому подобное. Перееданием вы балуете только мозг, а тело от этого, наоборот, страдает. Когда вы закидываете в него все, как в большой мусорный бак. Мозгу пойдут временные эндорфины, которых хватит минут на 15, а затем пищеварительной системе и вслед за ней остальным пойдет куча токсинов и в целом далеко не полезных веществ. Любить свое тело — это обеспечить рацион качественным набором нутриентов, небольшими и легко перевариваемыми порциями. минимизировать химию и дать организму стабильную сытость и энергию, отсутствие стресса и боли во всех местах, крепкий сон, чистую воду и так далее. Вместо заедания, стрессов и негативных эмоций попробуйте сенсорный опыт для снятия напряжения. Это будет куда полезнее. Когда вы не ставите себе жестких ограничений, еда перестает для вас быть единственным способом порадовать себя. Если вместо запретов вы даете себе право выбирать, то и соблазнов не будет. А если ломка по сладкому не уходит, не вгоняйте себя в депрессию жесткими мерами, поищите разумный компромисс. Неразумные ограничения и установки о том, что чего-то нельзя, можно описать простым словом — диетить. И ни к чему хорошему в перспективе это не приведет. А осознанное питание — это образ жизни, Разумный выбор, уверенность, самообладание и спокойствие. Не еда управляет вами, а вы управляете своим питанием. И не ставьте себе определенных целей, не стремитесь к каким-то идеалам. При осознанном питании правильный, действительно здоровый вес придет сам. Вашей целью должна быть здоровая и спокойная жизнь, легкость и энергия, удовольствие от работы каждой клеточки тела. Пробуждение без будильника и радость новому дню. Как рассчитать свою суточную норму калорий для похудения, поддержания и набора веса? Качество и ценность питания для меня всегда будут первичны, однако без контроля поступающей энергии похудеть и даже поддерживать вес, как и красиво набирать массу, невозможно. Но калорийность — это довольно условная вещь. Калория — это условная единица энергии, которую ввели в обиход в середине XIX века. 1000 калорий равна одной килокалории. Именно в них измеряется энергетическая ценность продуктов. А килоджоуль — (кДж) – это международная единица измерения. При этом 1 грамм жира дает 8 килокалорий, а 1 грамм углеводов или белков — 4 килокалория. Однако они неравноценны, все зависит от целей: похудения, набор мышц, набор жира или поддержания веса. Кроме того, при расчете суточной нормы калорий нужно учитывать еще несколько факторов. Первое: если цель похудения, то какая скорость. Второе: история здоровья. Люди худеют и набирают вес с разной скоростью. Также неподходящие определённому человеку продукты или стрессовый режим. могут вызывать воспаление и держать в организме столько воды, что результата можно дожидаться годами. Третье. Возможности и бюджет. Четвертое. Уровень активности и возможность его повышения при необходимости. Пятое. Параметры. Вес, рост, пищевое поведение с самого детства. Это очень важные моменты. Шестое. Пол. Седьмое. Комплекция. Тип телосложения. Это лишь основные. Чтобы определить необходимую суточную калорийность, нужно прежде всего посчитать базовый обмен. Это около 60-75% от общих энергозатрат. Он зависит от вашей активности и некоторых других параметров. Например, на переваривание пищи уходит примерно 10%, а при повышенном уровне белка и клетчатки еще больше. А вот рафинированная пища почти не требует энергии на переваривание, поскольку лишена клетчатки, зато имеет дополнительные ингредиенты. В первое время можно использовать калькуляторы калорий и кухонные весы. Все продукты нужно взвешивать в исходном виде. При приготовлении масса меняется, а калорийность остается прежней.